Венгерские летописцы рассказывают, что виною сего беспримерного несчастья была неосторожность их государя, обманутого притворными слезами вдовствующей российской княгини Ланки, которая, стоя на коленях, умоляла его быть милосердным к ее народу. Что венгры, не ожидая сопротивления и битвы, спали крепким сном, когда хан Половецкий напал в глубокую ночь на их стан и, не дав им опомниться, умертвил множество людей. Коломан, без сомнения, думал тогда завладеть Червенскую областью. С ним были не только знаменитешие светские чиновники, но и епископы, готовые обращать россиян свою веру. Один из сих епископов, именем Купан, погиб в сражении. Давид Игоревич... Желая употребить в свою пользу несчастье святополка и союзников его, взял червен и внезапно осадил Владимир, где сын великого князя, Стислав, собственную неустрашимостью ободрял воинов. Но пораженный стрелою, в самое то мгновение, когда он натягивал лук, сей юноша пал на стене и через несколько часов умер. Три дня кончина его была тайною для народа, Узнав оную, граждане в общем совете положили уведомить Святополка о своей крайности. С одной стороны, они боялись гнева его, с другой — неминуемого голода. Святополк отправил к ним воеводу Путяту и велел ему соединиться в Луцке с дружиною Святоши. Сей юный племянник великого князя взял под стражу Давидовых послов которых он до того времени клятвенно уверял в дружбе, обещаясь известить их государя о первом движении святополкового войска. Обманутый Давид беспечно отдыхал в полдень, когда Путята и Святоша напали на его стан. В то же время осажденные сделали вылазку. Пробужденный шумом и криком битвы, Давид искал спасения в бегстве и владимирцы с радостью приняли в город свой посадника Святополкова. Но обстоятельства переменились. Как скоро Путята вывел оттуда войско. Боняк, славный победитель венгров, вступился за Давида и возвратил ему область его, изгнав святошу из Луцка и посадника Киевского из Владимира. Тогда князья российские... Взаимно огорчаемые своим несогласием, вероломством, малодушным властолюбием вторично собрались близ Киева. Святополк, Мономах и Святославичи заключили 30 июня 1100 года новый союз между собою и звали Давида. Сей князь Владимирский не дерзнул их ослушаться, но, приехав, гордо сказал, «Я здесь, чего от меня хотите?» «Кто недоволен мною?» «Не ты ли сам?» — ответствовал ему Владимир. «Желал общего княжеского собрания, чтобы представить нам свои неудовольствия. Теперь сидишь на одном ковре с братьями. Говори, кто и чем оскорбил тебя». Давид молчал. Князья встали и сели на коней. Отъехав в сторону, каждый советовался со своей дружиною. Давид сидел один. Наконец они снеслися между собою. И послы их торжественно сказали ему. Князь Давид, объявляем волю наших государей. Область Владимирская уже не твоя отныне, ибо ты был причиною вражды и злодейства, неслыханного в России. Но живи спокойно, не бойся смерти. Бужск остается твоим городом. Святополк дает тебе еще Дубно и Чарторижск, Мономах 200 гривен, Олег и брат его тоже. Давид смирился, и святополк через некоторое время уступил ему дорогобуш Волынский, отдав Владимир сыну своему Ярославу. Соединенные князья отправили также послов к Ростиславичам, требуя, чтобы они выдали пленников, взятых ими в битве с коварным святополком, и господствовали в одном перемышле, чтобы Володарь, взял к себе несчастного Василька или прислал к дядям, которые обязываются кормить его. Но Ростиславичи с гордостью отвергнули её предложение, и великодушный слепец хотел умереть теребовским князем. Святополк, испытав храбрость их, не смел уже воевать с ними, но строго наказал своего родного племянника Ярослава сына Ярополкова, который господствуя в Бресте, вооружался и хотел завладеть другими городами. Его привезли в Киев, окованного цепями. Митрополит и духовенство испросили ему свободу. Но сей несчастный, бежав из Киева, попался в руки Владимирскому князю, сыну Святополкову. Снова был заключен и через десять месяцев умер в темнице. Разделение государства, вообще ослабив его могущество, уменьшило и власть князей. Народ, видя их междоусобие и частое изгнание, не мог иметь к ним такого священного уважения, которое необходимо для государственного блага. Читатель заметил уже многие примеры тогдашнего своевольства граждан. Следующее происшествие еще и с ней доказывает Оное. Великий князь и Мономах согласились отдать Новгород сыну первого, а Амстиславу в замену сей области Владимир. Исполняя волю отца, Мстислав явился во дворце Киевском, сопровождаемый знатными новогородцами и боярами Мономаха. Когда святополк посадил их, бояре говорили ему, «Мономах прислал к тебе Мстислава, чтобы ты отправил его княжить в Владимир, а сына своего в Новгород». «Нет», — сказали послы новогородские, «объявляем торжественно, что сего не будет. Святополк! Ты сам добровольно оставил нас. Теперь уже не хотим ни тебя, ни сына твоего. Пусть едет в Новгород, ежели у него две головы. Мы сами воспитали Мстислава, данного нам еще Всеолодом. Великий князь долго спорил с ними, но, поставив на своем, они возвратились в Новгород со Мстиславом. Между тем, второй княжеский съезд был счастливее первого утвердив союз святославичей с великим князем мономахом. Половцы, опасаясь следствий оного, именем всех ханов своих требовали мира, и, заключив его в городе Сакове, взяли и дали аманатов. Сей мир, как и прежние, только отсрочил войну, необходимую, по мнению благоразумного князя Владимира. В следующий год, весною, он и святополк имели свидание близ Киева, на лугу, и, сидя в одном шатре, советовались с боярами. Дружина великого князя говорила, что весна неблагоприятна для военных действий, что если они для конницы возьмут лошадей у земледельцев, то поля останутся невспаханы, и в селах не будет хлеба. «Удивляюсь», — ответствовал Мономах, «что вы жалеете коней более отечества. Мы дадим время пахать земледельцу» а палахчанин застрелит его на самой Ниве, въедет в село, пленит жену, детей и возьмет все имение Аратая. Бояре не могли оспаривать сего убедительного возражения, и великий князь, став с места, сказал «Я готов». Владимир с нежностью обнял брата, говоря ему, что земля русская, назовет его своим благодетелем. Они старались возбудить такую же ревность и в других князьях, Призывая их смирить варваров или умереть героями. Олег Святославич отговаривался болезнью, но два брата его охотно вооружились. Князь Полоцкий, Всеслав, знаменитый враг племени Ярославова, скончался в 1101 году. Меньший сын его, Давид, жертвуя наследственную и общему благу, прибыл в стан Соединенных Войск. Также Игорев Внук. Мстислав, коего отец неизвестен и который вместе дядю своим, Давидом Игоревичем, в 1099 году осаждал Владимир, искал потом добычи или славы на море. Великий князь взял с собою родного племянника, Вячеслава, а Мономах сына своего Ярополка. Грозное ополчение сухим путем и водою двинулось к югу. Флот остановился за Днепровскими порогами у Хортицкого острова. Там построилось войско, и четыре дня шло степями к востоку до места, называемого Сутень. Встревоженные неприятели собирались многочисленными толпами к вежам своих ханов, которые, видя опасность, советовались между собою, что им делать. Старший из них, именем Урасоба говорил товарищам что надо просить мира, и что россияне, долгое время терпев от половцев, будут сражаться отчаянно. Ко славе соединенных князей младшие ханы отвергнули сей благоразумный совет, с гордостью ответствуя. «Старец, ты боишься россиян, но мы положим дерзких врагов на месте и возьмем все беззащитные города их». В то время, когда половцы – уже отделили в мыслях своих добычу нашего стана, россияне готовились к битве, молитвою и благочестивыми обетами. Одни давали клятву в случае победы наградить убогих, другие — украсить церкви и монастыри вкладами. Успокоенный теплую верою, они шли с бодростью и весельем. Алтунапа, славнейший из храбрецов Половецких, был впереди на страже. Россияне, окружив его, совершенно истребились и отряд неприятельский. Началось главное сражение. Летописец говорит, что многочисленные полки варваров казались на обширной степи дремучим необозримым бором, но что половцы, объятые тайным ужасом, были как сонные, едва могли править своими конями и, смятые первым ударом наших, бежали во все стороны. Никогда еще российские князья не одерживали такой знаменитой победы над варварами. Урасоба и девятнадцать других ханов пали в сражении. Одного из них именем Бильдюза привели к святополку. Сей пленник хотел откупиться серебром, золотом и конями. Святополк велел отвезти его к Владимиру, который сказал ему Ты не учил детей своих и товарищей бояться клятва преступления. Сколько раз вы обещали мир и губили христиан? Да будет же кровь твоя на голове твоей. Бельдюза рассекли на части. Победители взяли в добычу множество скота, вельблюдов, коней, освободили невольников и в числе пленных захватили торков и печенегов, которые служили половцам. Увенчанный славой Мономах, призывая россиян к торжеству и веселью, хвалил их мужество. Но всего более славил небо. «Сей день, — говорил он, — есть праздник для Отечества. Всевышний избавил от врагов землю русскую. Они лежат у ног наших, сокрушены главы змея, и мы обогатились достоянием неверных». В надежде, что половцы не дерзнут уже беспокоить Россию, Светополк старался загладить следы их прежних опустошений и возобновил город Юрьев, ими сожженный на берегу России. К несчастью, сии мирные попечения о гражданском благосостоянии государства не могли тогда иметь успеха. Книжение Светополка от начала до конца представляет цепь ратных действий. Россия была станом воинским, и звук оружия не давал успокоиться ее жителям. Эта аудиозапись была сделана для сайта biba.ru.